Куцнеру не удался поход на Берлин, а ему, Фаунлеру, удастся. Крупные мюнхенские пивовары уже открыли свои заведения в Берлине, уже устраивали там пивные праздники. А он придаст этим праздникам неслыханный размах. Его грандиозное заведение будет находиться в самом центре ненавистного города и будет не только называться Бавария, но и сосредоточит в себе все, чем славно баварская земля». Горное селение, горное пастбище с живым стадом, деревенская пивная — все как настоящее — осенние праздники, гуляния на лугу, катания с гор, тирольские песни, чечетка, и каждый вечер целый бык, зажаренный на вертеле, и каждый вечер закат солнца в Альпах. И из вечера в вечер три тысячи человек в центре гнусной столицы прусаков станут распевать пока наш старый Петр и не умрут веселья и уют. Уж он это дело осилит, он его провернет, и Рейндля в него втянет. Фаундлер был полон энтузиазма, модель корабля осталась за ним. Катарина радовалась, глядя, как исчезают модели кораблей. Они так нелепо свешивались с потолка этой комнаты. Очень удачно, что теперь тут станет просторно, что Рэндель обоснуется в этом доме, что господин Гессрейтер займет место покойного господина фон Радольного. За моделями кораблей последовали огромные неуклюжие глобусы. За глобусами куклы маты и старик Мессершмитт накупили столько, что у них не хватило денег расплатиться. В доме на Зейштрассе Становилось просторно. А прогулка господина Гессрейтера тем временем пришла к концу. Катерина предложила ему провести вечер и ночь в Луитпольсбруне, но он был разобижен, погружен в меланхолию и намеревался эту гневную скорбь вкусить, как оно и подобало, в полном одиночестве. Он теперь нищий. А у нищеты свои законы. И в подчинении этим законам он черпал мрачную радость. По всему поводу господин Гесрейтер купил булку и печеночный паштет. Кушанье, приготовленное из мути и молотой печенки. Наслаждаясь тяжестью подъема по многочисленным ступенькам, взобрался в свою новую квартиру на Июхе, не стал накрывать стол с катертью, не взял ни вилки, ни тарелки поужинал на голом столе на бумаге, в которой был завернут паштет. Стол, надо сказать, был очень красивый в стиле ампир. На аукционе за него дали бы хорошие деньги, так что господин Гессрейтер ел с большой осторожностью, чтобы его не испачкать. Потом он улегся на низкую широкую кровать в стиле бидермейер, не удержался, и осторожно погладил позолоченные фигуры экзотических зверей, хотя это ему удалось отстоять. Господин Гесрейтер взялся за книгу, но его раздражал запах бумаги из-под паштета, оставленной на столе. Он встал, взял бумагу и спустил ее в уборную. Зазвенела Эолова Арфа. Она почти не занимала места и разделила с ним его нищету. Глава 15 Каспар Прекль держит путь на восток. Инженер Каспар Преколь приколол кнопками над кроватью тот самый приказ самому себе, который он написал в день сожжения смиренного животного. Приказ был переведен на русский язык, чтобы его не прочла Анни. Пункт первый насчет капиталиста Рейндля был уже выполнен. Акционерное общество «Баварские автомобильные заводы» строило завод в Нижнем Новгороде, и Преколь, назначенный туда главным инженером, в ближайшее время собирался выехать в Россию. Подписанный договор был уже у него в кармане. Так что пункт первый можно было вычеркнуть. Пункт второй насчет заключенного Мартина Крюгера, к несчастью, решился сам собой, прежде чем Каспару удалось помочь ему отыскать путь к истине. Так или иначе, но и этот пункт был вычеркнут. А вот пункт третий. Насчет девицы Анни Лехнер покаместь вычеркнуть нельзя. Следуя программе, Каспар спросил ее, согласна ли она вступить в партию и уехать с ним в Россию. Он волновался. «Какие там теории, не развивай!» а его с этой девушкой связывало нечто большее, чем совместная еда и постель. Он боялся мещанской сцены, попреков, уговоров, охов и вздохов, а под конец горического «нет».